Как выяснилось, Лариса Борисовна всегда отмечала свой день рождения на даче. Странно, такое неуютное для дачи время, конец марта. Понятно, что свежий воздух и шашлыки, а с другой стороны – сырость, ветер холодный. И в доме, наверное, еще пахнет сыростью после зимы. И не знаешь, как правильно одеться. «Никит, мне по-спортивному одеваться или как?» «Да как хочешь, вот нашла проблему». но я же в первый раз твою маму с днём рождения поздравляю. Не знаю, как у вас принято. Да никак не принято. Полная свобода действий. Ага, я надену спортивный костюм, а вдруг все в вечерних платьях нарисуются, и тебе будет за меня стыдно. Ну тогда надень вечерний спортивный костюм. Я же серьёзно, Никит. Ой, не знаю, я Нин. Надень то, что хочется, и не морочь мне голову. Ты же моих родителей знаешь, им вообще всё равно. «Всё равно на меня?» Никита промолчал, лишь глянул с досадой, чуть передёрнув плечами. Знала, знала она эту его манеру. Не отвечать на неудобные вопросы. Да и почему, собственно, он должен на них отвечать? Вопрос-то действительно дурацкий, с наивной провокацией в подоплёке. «Давай, мол, убеди меня в обратном». Не будет он её убеждать. «Это же ясно». «Теперь как хочешь, так и выходи из неловкого положения». А затянешь паузу, и вовсе будешь глупо выглядеть. Тогда я надену джинсы и свитер. Нормально? Нормально. Только быстрее, пожалуйста. Времени в обрез. Иначе маман может обидеться, что сынок не спешит в такой благостный день к щечке приложиться. Давай, я тебя в машине жду. И подарок не забудь, ага. Хорошо, я сейчас. Мне ещё один глаз докрасить надо. Ответила Нина нарочито рассеянно, чтобы окончательно разогнать, Туман возникшей неловкости, который сама же и нагнала своим дурацким вопросом. Ехали молча. За городом зима еще и не думала уходить. Подползала к дороге с обочин прокисшим снегом. Солнце нещадно било в глаза. Ледяной ветер проникал в открытую щель окна. Солнце и холодный ветер. Очень раздражающий диссонанс. Его величество март. Самый непредсказуемо депрессивный месяц в году. Зря люди радуются. Весна, весна. Даже в воздухе ничего обворожительно весеннего не чувствуется. Сыростью пахнет, и грязью, и выхлопной гарью с дороги. Хотя, когда свернули с большой трассы на проселочную дорогу в Перегудино, стало как-то повеселее. Снег под елками еще беленький лежал. Солнце красиво вспыхивало сквозь стволы. Даже небо здесь казалось более чистым и воздух вкусным. Въехали в распахнутые настежь ворота. Никита чертахнулся тихонько. Весь асфальтовый пятачок стоянки был занят машинами. Гости, стало быть, уже понаехали. Пришлось оставлять машину на взбухшей проталине с жалким ёршиком прошлогоднего газона. К дому уж вовсе нельзя было проехать. А от дома навстречу им неслась музыка. Между прочим, классическая. Болеро Равеля. Нина подумала вдруг с невесть откуда взявшимся сарказмом. «Ну как же мы без Равеля-то в день рождения?» «Культурные, черт возьми!» «Такие, да. Родились под Равеля и умрем под Равеля. Лучше бы дорогу нормальную к крыльцу сделали», — подумала и устыдилась нечаянного сарказма. Слишком уж явно от него злобным плебейством попахивала. «Вот же, убегаешь от него всю жизнь, и вдруг откуда ни возьмись, около крыльца замешкалась». Попинала кучку рыхлого снега в попытке очистить ботинки от налипшей грязи. Никита легко сбежал на крыльцо, распахнул дверь. Послышался возглас Ларисы Борисовны, как всегда немного насмешливой. Вроде того, заявился, наконец, любимый сынок. А мы тут и ждать устали. Заторопилась следом за Никитой. Неловко как-то поздравлять по отдельности. Нина подумала, что он мог бы и подождать её, между прочим. Придержала рукой дверь. «Ты один, ники А где же твоя молчаливая Пенелопа? В первую секунду Нина не поняла, о ком это Лариса Борисовна говорит. Молчаливая Пенелопа. Потом вдруг озарила. озарило. ней же. Ничего себе погоняла. Я здесь, Лариса Борисовна. Здравствуйте. Поздравляю вас с днем рождения. Ой, Ниночка, а я тебя сразу и не заметила. Весело расхохоталась именинница, ничуть, кстати, не смутившись. Надеюсь, ты не обиделась на Пенелопу. Это я в смысле удивления. Как ты нашего обалдуя до сих пор терпишь?» Врёт. Не было в ней никакого удивления. А вот насмешливой снисходительности было сколько угодно. Ешь полными ложками. Кстати, очень обидной снисходительности. Особенно на фоне нашего обалдуя, с большой гордостью и любовью произнесённого. «Раздевайтесь, ребятки, проходите. Все уже собрались, только вас ждём». «Ниночка, куртку можно повесить вон там. Кажется, свободный крючок есть». «Нет? Ну, пристрой куда-нибудь сама». Гости, родственники, друзья. Все лица уже знакомые. Глаза блестят от принятого натощак оператива. Одна из юных кузин выплясывает вокруг стола что-то невообразимое под Равеля. Взмах рук, излом в тонкой талии. Лицо смешливо-трагическое. Хохот, аплодисменты. «Таточка, в тебе пропадает Айседора Дункан. Больше экспрессии, таточка». Это отец таточки, Константин Борисович, младший брат Ларисы Борисовны. Плотный мужчина, вальяжный, с большими залысинами по бокам высокого умного лба. А мама таточки у окна, вся окутанная ажурной сиреневой шалью, как туманом. Очень загадочно смотрится. Даже вдруг всплыло в памяти что-то поэтическое. Дыша духами и туманами. «О, Ник, привет!» Подлетев в безумном танце, картинно закинула ему на плечо руку Таточка и подставила щеку для поцелуя. «Привет, Татка. Это что у тебя за мазурка с выходом из запечки. «Похоже на весеннее обострение». «Дядь Костя, ты больше не наливай сегодня, иначе может превратить молитву в фарс». И опять общий хохот. Лица доброжелательные, солнце в окно шпарит, от накрытого стола нельзя глаза отвести. Всё красиво». Культурненько до да изнеможения. Тарелки на подтарельниках салфетки крахмальными домиками, даже шампанское в ведёрке со льдом. Фу ты, ну, ты. Да что же это? Опять в мыслях к плебейскому сарказму потянуло. Ну чего она в самом деле? Что за мнительность такая, ей-богу? Нельзя же так. Да, может, и не место ей здесь. Да, другого поля ягода. Пустили Дуньку в Европу. Но ведь они ей так же радостно улыбаются навстречу, как и Никите. И Татка подлетела, чмокнула в щеку. И дальше по кругу. Глаза, лица. Вежливо-сакраментальная, как дела, Ниночка. Обычные дежурные приветствия. А мама татки даже комплимент сделала. Красиво, мол, похудела. Молодец. И это ничего, что вовсе она не худела. а наоборот, слегка поправилась за зиму. Нет, ничем она от них не отличается. А дурацкий сарказм? Это самозащита. Результат собственного пугливого уничтожения Только и всего. «К столу, друзья, к столу!» Призывно всплеснула маленькими ухоженными ладошками Лариса Борисовна. «Все, больше никого не ждем. Мужчины, открывайте шампанское!» Расселись довольно быстро. Наполнили бокалы, застыли в ожидании главного тоста за дорогую именинницу. Конечно же, первое слово Льву Аркадичу. Он вообще был мастер произносить тосты. А сегодня ждали особенные изюминки вздравиться. Как-никак, для любимой жены. Поднялся со стула, держа бокал с шампанским в руках. Молчит, улыбается задумчиво. Ага, паузу держит. Разглядывает, как поднимаются с дна бокала шустрые пузырьки. Ну, слишком уж долго. И без того торжественности момента нагнал. Хватит. Наконец вздохнул. Заговорил тихо, задумчиво, будто рассуждая сам с собою. Не помню уже, кто сказал, кто-то из классиков, наверное. Жена, мол, это или большое зло, или большое благо, кому как повезет. Но дело не в том, друзья. То есть вовсе не в везении тут дело, а дело, как ни банально звучит, в любви. Если тебя недостойного и насквозь грешного продолжает любить жена, значит, ты наполовину уже и не грешен. «Да-да, я за годы своей семейной жизни совершенно укрепился в этой мысли. Любящей жене, как священнику дано право отпускать перед Богом грехи мужчины. И счастлив тот, у кого есть любящая жена, потому что он живет под крылом ангела». И замолчал, обвел глазами лица гостей. Все ждали последней фразы, чтобы прозвучало наконец имя дорогого ангела. Как-то безотносительно получалось, что ли. Но Лев Аркадьевич молчал. Первым не выдержал Константин Борисович. Взметнул по-гусарски руку с бокалом вверх. «Ну, Лёвушка, за нашу Ларочку, да?» «Погоди, я не всё сказал», — с досадой произнёс Лев Аркадьевич. То есть молитвы ещё не закончил. Тут уж и вовсе повисла над столом торжественная тишина. Стало быть, это молитва была, а не здравится. И припылила вдруг неловкость смешливые лица гостей. «Ну ты, братец, загнул относительно молитвы-то». Повернувшись всем корпусом к Ларисе Борисовне, Лев Аркадьевич наклонил голову, пробубнил дрожащим фальцетом, будто и впрямь завершил молитву. «И в благодарности к тебе преподаю, спасительнице души и здравия моего физического, к тебе, дарующей мне грешному и убогому счастье». Мне не показалось перекреститься сейчас. Даже голову в плечи втянуло. чего то ужасно, ужасно неловко было глядеть на этот фарс. Вот уж не ожидала такого от Льва Аркадьевича. А нет, креститься не стал, и на том спасибо. Поднял бокал, осушил до дна, быстро, одним махом. Зазвенели бокалами, чукаясь за здоровье именинницы и все остальные. На лицах по-прежнему было написано недоумение. Никто и не понял, что это было по большому счету. То ли шутка такая, то ли впрямь человек на жену молился. потому звенели бокалами с осторожностью, стараясь не глядеть на льва Аркадича. Но ему было похоже всё равно. Сел на свой стул, наклонился к уху Ларисы Борисовны, прошептал что-то коротко. Она улыбнулась, но головы к нему не повернула и не ответила ничего. Только плечом слегка дёрнула, будто сбрасывая с досады его шепоток. да тихо вздохнул рядом Никита, вожделенно оглядывая стол с закусками. «Видно, здорово нынче отец накосячил. Совсем уж, видать, глобально. Оливье будешь, Нин? Давай я за тобой поухаживаю». «В смысле накосячил?» Спросила Нина, протягивая ему тарелку. «Чем-то провинился, что ли?» «Хм, провинился. Провинился, помолился, налево сходил и снова помолился. Так и живут стало быть». «Ты что, Никит, с чего ты взял?» «Что я взял?» «Ну, про налево». «Да ладно, не бери в голову. Так Оливье будешь или нет?» «Буду. А Лариса Борисовна? Она что, узнала, да?» «На в том-то и дело, что мама никогда не стремится к лишнему знанию. Она у нас умная тётка. Может, и есть это знание, но для неё оно не имеет никакого значения. Отец-то прав, просто она его очень любит». «А он её не любит, что ли?» «Почему же? Любит? Ещё как любит?» «Тогда...» Тогда я вообще ничего не понимаю, Никит. А тебе и не надо. С крабами салат будешь? Нет. А сёмгу? Погоди, Никит. Тогда зачем он, если любит?» Держа тарелку на весу, Никита глянул на неё насмешливо, чуть приподняв брови. «Я тебе сёмги всё-таки положу, Нин. Обалденная сёмга. Мама её сама солит. А за родителей не переживай, малыш. Они сами как-нибудь разберутся. Я вообще не любопытничаю больше». Хоть любопытство и не порог, но все-таки. Шампанского еще налить? О, икра! Хочешь икры, Нин? Давай. А застолье меж тем катилось дальше, набирая веселые обороты. Произнес тост Константин Борисович. Потом поднялся со своего места Никита. И Лариса Борисовна умилилась почти до слез его сыновним шутливым откровением. Да, все были ужасно весело. Все шутили, смеялись. Будто боялись остановиться хоть на секунду в своём веселье. Странные, странные люди. А, впрочем, чего тут странного? День рождения всё-таки. Но ведь не слепые же они, в самом деле. Одна эта молитва Льва Аркадьевича чего стоит. Действительно, всё же ясно, как божий день. Ясно, что за этой молитвой стоит. А они смеются. И Лариса Борисовна громче всех. «Да что они за люди такие?» — думала Нина. Или она совсем, совсем их не понимает и не поймёт никогда?» Подступила к самому горлу, что-то вроде отчаяния. Никита глянул на неё несколько раз удивлённо, ничего не спросил. Ел, пил, смеялся вместе со всеми, машинально подкладывая ей на тарелку еды. Нине в горло ничего не лезло, а он подкладывал, будто вежливую обязанность исполнял. Будто по отношению к ней было достаточно одной этой вежливой обязанности. Лишь бы тарелка не опустела, и вся забота. А то, что она себя не в своей тарелке на этом празднике чувствует, это как? Неужели не видит, не замечает, как ей трудно влиться в это веселье? Тем более после такого откровения про родительские дела. Нина вздохнула, и глазам стало горячо. Не расплакаться бы, это уж совсем будет нехорошо. Не поймут ведь, будут смотреть высокомерно и насмешливо. И Никите за неё неловко станет. «Нин, тебе что, плохо?» Наклонился Никита к её уху. «Да, что-то голова вдруг закружилась. Я на воздух выйду, ладно? Постою на крыльце». «Мне с тобой?» «Нет, оставайся. Я сама». Нина выскочила на крыльцо. Жадно вдохнула звонкого сырого мартовского воздуха. Хотя особенного звона уже и не чувствовалось. Солнце торопливо убиралось за верхушки деревьев, унося с собой все прелести весеннего дня. Ещё и до сумерек далеко, но уже холодно. Хорошо догадалась куртку на плечи накинуть. Вдохнула. Ещё. Ещё. И отпустила вдруг. И устудилась своей же глупой обиды. Нет, чего это на неё нашло? Надо же! Рассердилась на Льва Аркадьевича и на Ларису Борисовну заодно. Прав, прав, Никита. Ей-то какое до всего этого дело? Может, им действительно нравится жить в потворстве-притворстве? Может, это такие интеллигентские штучки особые, её простоте неведомая. Наоборот, учиться же таким штучкам надо, а не обижаться. Хотя, как-то не хочется такому учиться. Пусть эти штучки будут сами по себе, а она сама по себе. Потому что никогда Никите ничего подобного бы не простила. Да не в жизни. Или простила бы. Да, наверное, трудно это. Бедная, бедная Лариса Борисовна. Жалко её. Вздохнула, задумалась. Мартовский ветер прошёлся по лицу Нины. Поднял волосы, бросил прядь на глаза. И вспомнилось вдруг, будто ветер принёс с собой тот день из детства. Ей тогда лет восемь было, кажется. А может и меньше. Мама готовила на кухне обед. Стояла над кастрюлей с бульоном, снимая ложкой мясную накипь. Вошла тётя Ляля в халатике, с тюрбаном полотенца на голове, с насквозь проплаканным опухшим лицом. Открыла форточку, нервно прикурила сигарету. Мама недовольно повела плечом, но промолчала. Тётя Ляля докурила свою сигарету. Вздохнула коротко, принялась чистить картошку, что-то напивая себе под нос. Вот тут маму вдруг и прорвала «Ляль, да как ты можешь-то? После всего! Ещё и ужин ему готовишь!» «Ты о чём, Лидочка?» Не отрываясь от картошки, тихо спросила тётя Ляля. «Сама знаешь, о чём». Всё-таки в одной квартире живём, друг у друга на виду. Я ж слышала вчера, во сколько твой Пётр заявился. И как ты его встречала. И вчера, и третьего дня тоже. Что, загулял, да? Это не твоё дело, Лидочка, извини. Да, не моё, конечно, кто ж спорит? А только не понимаю я тебя. Он гуляет, а ты ему картошку на ужин жаришь. Стыд ведь, грех его покрываешь, значит. С кем он хороводится-то хоть знаешь? «Нет, не знаю и знать не хочу. И вообще у нас всё хорошо, Лид. Спасибо, конечно, за участие, но лучше не надо». «Да как же, как же хорошо! Что я не вижу? Чего хорошего-то, если он после кого-то к тебе? Не противно, Ляль, нет? До меня доведись, я бы побрезговала». «Да ну!» Вдруг ехидно прозвучал голос тетя Ляля, и тюрбан свалился на плечо от резкого поворота головы в мамину сторону. «Правда, что ли?» Мама застыла, не донеся до кастрюли плошку с квашеной капустой. Было что-то в голосе тети Ляли действительно ужасно непривычное, злобно-уничижительное. «Ты ли душа уж не рассуждала бы со своей колокольни, ладно?» «Надо же!» — побрезговала бы она. «Да ты хоть один денек в своей жизни жила, как я. Да хоть часок!» И выразительный кивок в сторону их комнаты, где сидел на тахте папа, уткнувшись в телевизионную новостную программу. Мама молчала, поджав губы. В Вмиг лицо её сделалось удивлённо несчастным, и мелко-мелко задрожали щёки. А тётя Лялия не думала её жалеть в своей злобной отповеди. Ну же, признайся, Лидуш, ведь ни дня, ни часа не жила. А если бы ухватила денёк или даже часок, тогда бы и поняла, где счастье, а где противно. Не тебе меня учить, Лидочка, ой, не тебе. И всё, и кончим на этом. Извини, если обидела. Мама слегка дёрнулась, будто обжёгшись пальцами о кастрюлю. Но больше ничего тетя Ляля не сказала. Зато долго плакала потом ночью. Папа громко храпел, а мама плакала. Так и горько плакала, что у неё, восьмилетней соплюхи душа разрывалась. Даже хотела встать со своей кровати, подойти к маме, подластиться. Но потом вдруг поняла – нельзя. Слишком уж плотен был вокруг мамы кокон её несчастья. Её тайного горя-горюшка, ей пока непонятного. Лежала под одеялом, сжавшись в комок. Испуганно смотрела в темноту, Вспоминая странные тёте Лялины слова. Ни дня не жила, ни часа. За спиной хлопнула дверь. Нина вздрогнула, оглянулась. «Никита!» «Ну как ты, Нин? Лучше тебе?» «Да, никита уже лучше. Тогда пойдём в дом. Холодно». «Пойдём». В доме звучала танго. Танцевали Лариса Борисовна и Лев Аркадьевич. Очень красиво. Все сидели, глядели на них, как завороженные. Вот зазвучал последний страстный аккорд, и Лариса Борисовна томно прогнулась в спине, поддерживаемая сильной рукой мужа. «Браво! Браво! Аплодисменты! Гуладобрение! Очень красиво!» И снова застолье. Шумное, веселое. И хмельной выкрик-всплеск подруги Ларисы Борисовны. полноватые стареющей красавицы Инны. «Ой, я же совсем забыла. Вы слышали новость? У Ковальчуков на той неделе свадьба, дочку замуж выдают». «Да неужели?» подняла бровь Лариса Борисовна. «Надо же, добились-таки своего». Я помню, какой скандал Ковальчуки бедной девочки закатили, когда она хотела из дому уйти. Ну, чтобы жить со своим парнем. «А я считаю, правильно закатили». тряхнула блондинистой головой Инна. «Я бы вообще запретила эти легкомысленные гражданские проживания, будь моя воля. Если любишь своего ребёнка, не приветствуй этого легкомыслия. Тем более, если у тебя дочь. Ну, если сын, тогда другое дело, конечно». «А, по-моему, ты отстала от жизни, Инночка», бросила Лариса Борисовна. «Ничуть. Я вот, например, своим детям этого не позволю. Только через мой труп». тем более моей Ирке, когда подрастет, не позволю. И не в отсталости тут дело, понимаешь, Лар? Просто в девочках надо с младенчества женское достоинство воспитывать. Чтоб, так сказать, с молоком матери. Чтоб никакого побочного использования, только законный уважаемый статус жены. Бедная, бедная Ирка. Нагнувшись к уху Нины, горячо шепнул Никита. Ей ни то, ни другое не грозит. Она ж страшная, как вавилонский плен. Нина кивнула головой, вяло улыбнулась. А на душе от неловкости кошки скребли. Нет, понятно, что её никто этим разговором обидеть не хотел. А если точнее, её вообще здесь всерьёз не воспринимали. Но оттого ещё обиднее было. Ничего, съела и это. А что оставалось? Возмутиться? Смешно. А под конец, когда чай пили, ещё и дорогая кузина таточка в огонь маслица подлила. «Ник, у меня день рождения в субботу. Ты будешь, надеюсь?» Но, к счастью, кузина опомнилась вовремя. Стрельнула глазами в её сторону. «Ой, то есть вы с Ниной, конечно же. Будете?» «Будем, Татка, спасибо. Тогда подруливайте к двум на дачу. Я, кстати, половину нашего факультета туда пригласила. Весело будет. Оторвёмся. У нас все девчонки классные, между прочим. Таточка, только не как в прошлый раз». Простанал со своего места Константин Борисович, умильно глядя на дочь. «Не знаю, пап, ничего не могу гарантировать». Но дачу точно не сожжём, не бойся. И опять общий смех. Вот что, что смешного эта разбалованная девчонка сейчас сказала? Что дачу не подожжёт? Или это правда смешно? И надо тоже вовсю смеяться, а не сидеть букой занудой. Проворчала про себя Нина. Господи, не день рождения, а испытание для человека лишнего на этом празднике жизни. Скорей бы домой. После десяти гости начали разъезжаться потихоньку. Выходили в мартовскую темень, хмельные, расслабленные. Долго прощались на крыльце с хозяевами. Лариса Борисовна выглядела уставшей, с трудом держала лицо в улыбке. Внимательно глянув на сына, произнесла озабоченно. «Ты какой-то бледненький, Ник. Может, ночевать останетесь?» «Ну, Но, мам, ты даёшь. А зачем я тогда за весь вечер малюсенького глотка шампанского не сделал? Я ж за рулём». «Значит, тебе трезвого вечера жалко?» «У тебя что, в этом смысле появились проблемы?» «Ой, ну о чём ты, мам? Какие проблемы?» «Ладно, мы поехали. Пока». «До свидания, Лариса Борисовна», – тихо проговорила Нина из-за плеча Никиты. «Да, Ниночка, до свидания», – бросила Лариса Борисовна так, между прочим. И улыбнулась дежурно, по-прежнему с пристрастием разглядывая сына. «Осторожнее за рулём, Ник. Дорога скользкая». Нине вдруг подумалось. А если бы они с Никитой были женаты? Она также бросила бы свое до свидания, между прочим. Наверняка ведь нет. Ехали молча под песенки русского радио. Разные были песенки. Шустро сменяли одну другую. Никита то покачивал головой в такт, то морщился недовольно. Нина, кстати, давно заметила, что их музыкальные пристрастия часто не совпадали. Нет, по большому счету совпадали, конечно. Тут дело в другом. В ее всеядности, наверное. Она любую музыку принимала, а Никита — нет. Когда звучало что-то совсем популярно-простенькое, Никита морщился недовольно. А она ничего, подпевала даже. А чего не подпеть? Весь народ в большинстве своем подпевает тому, что из каждого утюга слышится, звучит непритязательно, популярной мелодией и такими же непритязательными стишатами. А она и есть народ. По крайней мере, ей понятно, о чем поют. Вот и сейчас ворвалось в салон, бодренькая, счастливо веселая «Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку, и точка, и точка». Ну, чем не песенка? Да, простая. Да, слова глупые. Но ведь от души. Хочет женщина замуж. Хочет родить от любимого мужчины, сына и дочку. Можно сказать, чаяние миллионов женщин пропела. Эти же чаяния по меньшей мере уважать надо. А Никита опять морщится. Ещё и руку протянул, звук убавил до крайности и прошептал себе под нос. «Извини, не могу слушать эту пошлость». Нину вдруг страшно разозлил этот жест. И комментарий разозлил. Захотелось сказать ему что-нибудь... что-нибудь обидное. «Никит, а почему Лариса Борисовна меня молчаливой пенелопой называет?» «Откуда я знаю? У неё бы и спросила». «Потому что я всё время молчу, да?» «Не знаю, Нин». А еще она сказала, что я тебя терплю. Что она имела в виду, Никит? Она пошутила, Нин. Чего тебе от меня теперь-то? Живем и живем. Нет, она не пошутила. Не пошутила. Ну пусть будет, не пошутила. Не бери в голову. Чего ты так разнервничалась? Повернув голову, он глянул на нее мельком. Пожал плечами. Уголки губ дрогнули в равнодушной насмешливой улыбке. А у Нину внутри дернулось что-то. Прошлось обиженной судорогой. И взорвалось, накопленным напряжением от самоуничижения. И сама не поняла, как из неё это выскочило. Звонко, с вызовом. «Никит, а когда мы с тобой поженимся, Тишина. Нет ответа на вопрос. Всё. Застыл. замуравался Даже голову не повернул в её сторону. Поднял плечо, неловко повёл шеей, будто на неё неожиданно удавку накинули. «Нет, правда, Никит». Зачем тогда мы живём? Ну, чего ты молчишь? Ответь мне хоть что-нибудь. По-моему, это понятно, Нин. Произнес тихо, почти без эмоций. Нам хорошо вместе. Комфортно. Разве этого мало? Комфортно? Хм, слово-то какое нашёл. Да, наверное. Только всё дело в том, что это тебе комфортно, Никит. Тебе. Ты думаешь только о своём удобстве. Вот в чём дело. А я, знаешь, как-то не задумывалась. Комфортно мне или нет? Я просто люблю тебя и все. Очень люблю. Ой, не усложняй, Ниночка. И никогда не придирайся к словам. Не будь занудой. Что ты привязалась к этому, комфортно-некомфортно? Да как ты не можешь понять, что не бывает нормальной женщине комфортно в таких отношениях? Она же... Она будто выслуживает себе предложение руки и сердца этими комфортными условиями совместного проживания. Понимаешь? Старается бедная. Может, подсознательно, но изо всех сил старается, чтобы... Чтобы... А ты что объяснять? Все равно не поймешь. Просто это очень обидно, Никит. Нина хлюпнула носом, но постаралась не заплакать. Расправила плечи. Отвернулась к окну, гордо вытянув шею. Она и сама понимала, как глупо сейчас выглядела в глазах Никиты. Нет, чего ее вдруг понесло-то? Само как-то вырвалось. Бессознательно. Но сказанного назад не воротишь. «Нин, ты что, это серьёзно говоришь? Ты в самом деле так полагаешь?» «Не ожидал от тебя. Прямо анахронизм какой-то, ей-богу. Я совершенно точно знаю, что все мои знакомые девчонки, которые живут в гражданском браке, и близко никакого штампа в паспорте не хотят». «А как ты можешь знать совершенно точно? Они что, тебе исповедовались?» «Точно он знает, главное». «Ну, они так говорят, по крайней мере». Они врут, Никит. Боятся показаться несовременными. А на самом деле все замуж хотят. Все хотят семью, штампа в паспорте, детей. Причем детей от любимого мужчины, заметь. Да, как в той глупой песенке. Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку. И точка. Это такая жизненная женская правда, Никит. Никуда от нее не денешься. А штамп в паспорте? Это вовсе не анахронизм. Это прежде всего проявление доверия И уважение к любимой женщине. Я очень, очень тебя люблю, Никита. И надеюсь, ты меня тоже любишь. Ведь любишь? Да, люблю, но... А если мы любим друг друга? Почему я не могу всего этого хотеть? Это же так просто, по сути. Я ничего у тебя не выпрашиваю. Просто говорю, как есть. Я хочу знать, что дальше со мной будет. Чего мне ждать? Или ничего не ждать? Мне правда нужна, Никит. Да, я простая, небогатая и небогемная. Я выросла в пролетарской семье. Не получила высшего образования и не нравлюсь твоей маме. Да с чего ты взяла? Она что, тебя чем-то обидела? Нет, нет, но... Я не могу этого тебе объяснить. Всё, Нина почувствовала. Выдохлась. Слёзный комок победно добрался до горла. Сдавил его мёртвой хваткой. Теперь всё, не отпустит. Сопротивление бесполезно. И плечи уже затряслись. И лицо поехало в слёзной судороге. «Эй, не нуль, ты чего? Ты плачешь, что ли?» Никита затормозил резко, свернул на обочину, а потом потянулся к Нине, обхватил за плечи, отёр горячей ладонью слёзы со щёк. «Ну-ну, всё же хорошо, малыш». «Я не малыш, я старше тебя на целый год». «Да-да, ну не плачь, пожалуйста. Я тебя очень, очень люблю. Всё будет хорошо, малыш, всё у нас будет. Да у нас и сейчас всё есть». «Что у нас есть?» «Ничего у нас нет». «Но как же? У нас есть наш общий дом. Это ты съемную квартиру называешь домом?» «Ну да. Знаешь, я иногда думаю, что наша съемная хата мне больше дом, чем родительский». «Нет, правда. Мне очень хорошо с тобой, Нин. Только, как бы это сказать? Я не готов пока к большему». «Ну, боюсь, что ли?» «Одним словом, ты полюбила обалдуя, как выражается моя маман». «Конечно, ты обалдуй!» Пристроив горячую слезную щеку в его ладонь, проговорила Нина, громко всхлипнув. «Заставляешь меня все время мучиться. То исчезаешь, то телефон отключаешь. Знаешь, как я в такие моменты себя чувствую? Сколько раз уже порывалась вещи собрать? Где ты? Что с тобой? Я же не знаю. А главное, с кем? Тебе же наплевать. Тебе же просто комфортно со мной, и все. Ну, прости, прости меня, малыш. «Да, согласен. Часто поступаю по-свински». «Ну, знаешь, как раньше говорила моя бабушка?» «У нашего Никитки, мол, сердце не злое, но ветреное. Ветер у меня в сердце пока гуляет, понимаешь? Наивный эгоизм. Но ведь ты сама полюбила меня такого». «Да, теперь я расплачиваюсь», – тихо вздохнула Нина, всхлипнув напоследок. «Ладно, ветреное сердце. Поехали домой. Поехали». А телефон я больше не буду отключать. Обещаю. И один без тебя больше никуда не пойду. Только вместе. Все будет хорошо, малыш. Ну, успокоилась? Да, поехали. Устала я сегодня, жуть как. Спать хочу. До дома ехали молча. Никита изредка протягивал руку. Крепко и горячо сжимал ее пальцы. А русское радио, воркуя голосами ведущих, наяривало свои песенки. Всякие. и сложные композиции, и неприхотливые мотивчики с сродни дочки и точки. А говорят, в одну телегу впрячь не можно, коня и трепетную лань. Наверное, ещё как можно, если жизнь заставит. В постели окончательно примирились, досыто насладившись друг другом. Никита был старательно нежен, и это смущало немного Нину. Будто она выпросила эту старательность своими слезами, а он будто вину заглаживал. На самом-то деле ведь нет никакой вины. А есть недовольство собою, что не сдержалась, выскочила с обидами. Ох, глупая, ведь так вообще можно всё, всё испортить. Никита потом уснул, как младенец, а Нине не спалось. Лежала, смотрела в потолок, думала свою грустную думу и опять сожалела, что затеяла тот разговор в машине. Нет, смешно же она выглядела со своим сермяжным ханжеством. «На, возьми меня в жёны, я так этого хочу. Ты не готов, да, милый? Ну что ж, я понимаю. Я потерплю, конечно же, потерплю». Стыдоба. По сути, после такого разговора уважающая себя женщина должна какие-то правильные выводы делать. Или разрывать отношения, если не устраивают. Или... А что или? А вот не знает она что. Прежней-то лёгкости уже не будет в их жизни, это ж понятно. Всегда теперь этот разговор между ними будет тенью стоять. Хотя, скорее всего, Никита о нём забудет, думала Нина. Или сделает вид, что забыл. Фу, как нехорошо на душе, как неловко. Наверное, это неловкость тоже из разряда ханжеских комплексов. Мамины гены, будь они неладны. А куда от них денешься, если с детства тебе внушают эти домостроевские постулаты? Вроде «нельзя до свадьбы», и, не дай бог, в подоле нам с отцом принесешь. Вот таточки например, наверняка ничего такого не внушали. Оттого она такая свободная, раскрепощенная. Ей в голову не придет заявлять кому-либо «женись на мне». А раньше не казалось, что она тоже свободна, и что ханжеские родительские внушения к ее свободе никакого отношения не имеют, и девственность свою долго сохраняла вовсе не из хаджества, а вопреки, потому что сама так хотела. А на деле оказалось не так. Значит, недалеко от материных наставлений ушла. Нина вздохнула, перевернулась на живот, уткнулась лицом в подушку. Надо спать. Спать. Иначе от собственных рефлексий можно с ума сойти. Если долго над этой темой витать страданиями, можно вообще самооценку до нуля опустить. Хотя она у неё и без того, наверное, на нуле. А от нуля решений не принимают. Будет утро, будут и решения. Вот встанут с Никитой утром, и она скажет: "Ухожу. Люблю тебя до безумия, но ухожу, потому что другая я, как оказалось. Да, ты прав. Анахронизма во мне много, генно-модифицированного маминого ханжества. Что я с ним поделать могу? Прости уж, какая есть, другой не буду". Опять захотелось плакать. И на грани слезного отчаяния вспомнилась вдруг. Выплыла из памяти картинка ни с того ни с сего. Она тогда ещё со плюхой была, кажется, в третьем классе училась, пришла из школы раньше обычного, открыла своим ключом дверь и очень удивилась, увидев маму, выскочившую из дверей соседской комнаты. Странная она была, будто виноватая и будто взъерошенная вся. Волосы растрёпаны, глаза горят счастливой неловкостью, а в открытых дверях комнаты, распахнувшихся после мамы на секунду, мелькнула голая спина дяди Пети. Она тогда, конечно, и не поняла ничего. Да и мама пробормотала какое-то удобоваримое для неё объяснение. А потом и вообще забылась. А мама долго ещё ходила со своим отрешённо счастливым лицом. Значит, не права была тогда тётя Ляля на кухне-то, когда выдала в адрес мамы свой уничижительный вердикт. Ты, мол, и часа в любви не жила. Значит, был-таки у мамы этот часок. А может, и не один. Когда соседи в свою Америку уехали... Мама долго ходила, как смертельно больная. Похудела, осунулась вся. А однажды она видела, как мама плачет, уткнувшись лицом в забытую дядей Петей рубашку. Под ванной нашлась рубашка. Видимо, случайно туда попала. Ох, как мать в эту рубашку выла. Тихо, на одной жалкой ноте. Как раненая волчица. И вот тебе стало быть и вся недолга. Весь анахронизм с генно-модифицированным ханжеством. Пошел бы он к лешему. Перед любовью, самые устоявшиеся устое, ничто. Достойный отлуп всем ее рефлексиям. Радуйся, если любишь. Сегодня, сейчас. Села на постели, поджав под себя ноги. С жадностью уставилась на спящего Никиту. Какое у него в лунном свете лицо. Необыкновенное. Любимое. И плечи, и руки. Все, все любимое. До слез, до боли в сердце. И заплакала тихо от избытка расплавленной внутри нежности. И содрогнулась одновременно от страха. Да разве можно представить хоть на секунду, что кто-то другой может спать на ее половине кровати? Это же ужасно, если представить. Она снова легла, положив по-хозяйски ладонь на теплую грудь Никиты. Ткнулась носом в предплечье. Вдохнула запах кожи. Нет, тетя Ляля была права со своим хоть часок, хоть денек. Однако лучше ни денек ни часок. А лучше всю жизнь, конечно. А маму жалко. Ох, как жалко.